Глава вторая. Дела насущные. С первыми лучами солнца причалили гружённые корабли с массивными каменными плитами. На противоположной стороне реки Бахтало развернул временный тренировочный лагерь. По его задумке, он должен был отпугнуть недоброжелателей от форта. Провалился твой план. У отца было недовольное выражение лица. Что произошло? Бесов, которых я переправил в земли Багры, Уничтожили местное НПС. Блин, как я не подумал, принадлежность к гильдии сразу делает их чужаками. Вот именно. Сформирую ещё одну группу, попробую исправить положение. Через час я стоял по колено в снегу напротив действующего вулкада, окружённый дюжиной бесов с кирками в руках. На первый взгляд, место казалось пустынным, но интуиция говорила об обратном. Приблизившись к границе лавового потока, мы наткнулись на глубокую впадину, усыпанную драгоценными камнями. Вот то, что я искал. За работу. Повинуясь приказу, бесс сы удорождан принялись грызть породу, не щадя инструмент. Вук из жерла вулкана вырвался едкий столб газа, накрывая долину. Вот и плюс моего срыва. Не нужно воротить нос от неприятных запахов. Обойдя несколько раз периметр, я прижал пятую точку к тёплому валуну. И пип. Система повістила о заполнении шкалы хаоса. Вот это да. Оказывается, процессы в недрах горы прекрасно восстанавливают энергию. Используя момент, я активировал режим предвидения. В первой в списке была новая знакомая Ашка, потом Бог Марадин, Ариэль, родственники и дела клана в целом. У разбойницы же маячило перспективное будущее, а предположения насчет ее двуличности оказались ложными. Бог Дворфов по-прежнему оставался с нами, принимая участие в жизни и развитии форта. В свою очередь образы эльфийского мира отозвались с задержкой, но в целом было понятно — беспокоиться не о чем. Клан же ждали некоторые сложности как с финансовой стороны, так и с доминированием в свободных землях. Но больше всего меня насторожила Марго. Движимая местью, она отыскала в реале орка с ником Шум и, мягко сказать, прикончила ублюдка. Вот засада. Ради благополучия семьи придется самому поквитаться с предателем и как можно скорее, израсходовав всю энергию хаоса, Я открыл глаза. Вот и местные. На подъёме в ряд стояли ифриты, формируя огненные шары. Не атаковать, вырвалось у меня. НПС замешкались, борясь с логикой бам. У вас есть лидер? Минутное молчание. Есть, выдавил один из ифритов. Позови его. Ждать пришлось недолго. Приветствую вас, высши, поклонился маг огня 300-го уровня. Вижу группу бесов, занимающихся добычей ископаемых. Да? Значит, так. Тебе и твоим соплеменникам заплещаю причинять им вред. Посмотрим, что ответят. У Ефрита остекленел взгляд. Как прикажете, высший, наконец выдавил он. Вот и славно. И имейте в виду, скоро бесов будет больше. Не став дожидаться какой-либо реакции, я расправил крылья и поднялся ввысь. С восточной стороны вулкана показалась башня Гидды Мага огня. Надо взять на заметку, как альтернативное место для прокачки. А сейчас пора возвращаться в Райскую бухту. Ну, как прошло? Справился отец, как только схлопнулось окно перехода. Вроде договорился, а ты что, ждал меня здесь? Нет, так совпало. Я с Сашкой нянчусь. И где Не закончив фразу, я обернулся на звук приближающихся шагов. Принц Садол, спасибо, что вступились за меня и помогли расторгнуть соглашение с кланом, с хрипнула девушка, вытирая слёзы. Своих не бросаем, удовлетворённо ответил я. А сейчас слушай внимательно. Ставлю тебе цель выжать из этих земель максимум пользы. Да, я поняла. Можно ещё остальных к вам в клан пригласить. Нужно. Только всё через Рунета. Хорошо, спасибо. Девушка достала из-за пояса инструмент для сбора трав. Ашка, стой. Да, одной ходить опасно. Мой верный пёс составит тебе компадию. Призыв. На поляне появился сонный пасс. Хладеть прохлаждаться. Займись безопасностью этой молодой особы. Я кивнул в сторону Ашки. Ой, а, он меня не съест. Не бойся. Пас прекрасный друг и защитник. Поняла. Как только разбойница с Цербером прилично удалились, отец поделился новостью. В общем, он, как ты и говорил, нами заинтересовались. Кто? Пока не знаю. На нас вышел человек, назначил встречу. Когда? Пятница. Я не ориентируюсь в днях недели из-за отсутствия привязки к бам. Не подумал. В общем, это через 4 дня. Да. К этому времени нужно успеть возвести храм огня. Сделаем. Мастера трудятся, не покладая рук. Кстати, как обстоят дела у Мирел с разведкой? Дело идёт, но медленнее, чем планировалось. Почему? Картограф не успевает обрабатывать полученную информацию. Меня вообще, если честно, стала посещать мысль, а не много ли мы взяли на себя? Построить империю, враждовать с службой безопасности БАМ. Держись. Мне кажется, твоё уныние связано с переживаниями за Дейю и Марго. Отец покачал головой. Наверное, ты прав. Это действительно выбило меня из колеи. Подумай насчёт помощника. Я бы рад делегировать часть обязанностей, но кому? Сложно найти грамотного и надежного человека. Повысь, например, Миреллу, а на ее место постав перспективного члена клана. В этом что-то есть. Подумаю. Отец отвлекся на свой интерфейс. Пришло письмо от императора. Что там? Читаю. В аудиенции отказано. Смертельно мало времени. Хм. Мне кажется, здесь скрыто послание, озвучил я своё предположение. Согласен, двусмысленное сообщение. Время и смерть. Что он хотел сказать? Думаю, смерть времени. Чёрт, я понял. В бам прописано привычное для людей понятие времени, а на самом деле это проявление смерти. Разработчики с Микаэлем сами того не понимая, активировали бобу забедленное действие. Объясни. В землях Портары, там, где возникли заражения, проводилось оружие смерти под названием Смерч времени. Оно и создало условия для проявления первичной формы. Мне вспомнились идентичные события далёкого прошлого. Такими темпами и аватары начнут стареть. Если ты прав, то в Бам скоро останутся только мертвецы, а человечеству придётся создавать другой виртуальный мир. Не торопи события, из любой ситуации есть выход. Будем надеяться. Кстати, из последних новостей. Провинция Хост полностью перешла под контроль смерти. Сколько это в процентах к соотношению всех земель Империи? Приблизительно 7-9%. Плохо. И это всего лишь за месяц. Я задумался. Слушаю, может мне воспользоваться своим чином лорд — и нанять НПС на границах с оккупированными провинциями. Высел интересен. Таким образом можно будет сократить численность заражённых. Вот только что с ними делать? Задействуй в сфере обслуживания или в помощь Аскиадам? Согласен. Ближе к полудню в болотах Блисфорта случился переполох. Бахталон наткнулся на охраняемые высокоуровневыми мумиями курган. Для минимизации потерь меня попросили посодействовать. Отказываться я не стал, предвидя необходимость наполнить энергией алмазную косу палача. По время боёв скрылась особенность противника. После поражения из НПС выпадала пирамидка, которая служила стационарной точкой перерождения. Подняв пирамидальный предмет, ты прерывал этот круг, но скинув его, точка снова активировалась. Ксандел, крикнул мне отец, пробираясь сквозь разросшиеся кусты. Видимо, что-то важно, раз он влез по колено в торфяник. Мородин закончил строительство своего храма и ждёт тебя. Сооружение было монументальным. Равносторонний квадрат возвышался метров на 15. Снаружи и внутри стены покрывала абстрактная резьба, а в центре Держал алтарь на вытянутых руках, врошив в землю Дворф. Оригинально. То, что вы видите, является уменьшенной копией. Нам богам в нём будет тесновато. Но вот, он указал на Эмиляна. Им в самый раз. Упоминая богов Морадин случайно не меня имел в виду. Дайте оружие. Бог Дворфов протянул руку. Немешка, отец передал свой легендарный меч. И замер в ожидании чуда. Поместив предмет на алтарь, Мародин возвёл глаза к небу. Храм загудел, изменяя частоту звука. Вспышка, нас осыпала манны. "Ничего себе", прокомментировал латец, вызывая пета для сбора бесценной пыли. "Процесс завершён", довольно обозначил бог дворфов, указывая на короткий меч Нарш. Божественное оружие цена бесценна. Прочнос неурушимый. Источник энергии астральный колодец. Шанс потерять 0%. Требование: уровень адаптивен под владельца. Действия: урон режущий, колющий от уровня владельца. Критический удар от уровня владельца. Скрытое действие определяется расовыми способностями. Уже можно взять? Поинтересовался отец. Конечно. Марш ждёт своего хозяина. Мародин сделал шаг в сторону, освобождая место. После контакта со своим владельцем божественное оружие издало звон. Что там? Урон. Режущий колющий от 140 единиц. Критический удар от 400 единиц. Скрытое действие, контроль подчинения противника, краткое умение. Неплохо. Вы должны помнить, — низким голосом пробасил Марадин, — божественное оружие могущественно и опасно. А поподробнее, — с осторожностью убрав меч в ножны, — уточнил отец. Поток энергии из астрала может разрушить вашу собственную ауру, а это начало конца. — Значит, сладкий пряник есть нельзя? — добавил я. — Возьмите за правило. использовать не более одной божественной вещи, тогда уцелеете. Хотя бы так, выдохнул отец. Значит, будем концентрироваться на оружии и щитах, в исключительном случае трансформируем доспех, обоздал я наши дальнейшие действия. И ещё, оглядев поляну, добавил Мародин. Сегодня я хочу одушевить помогавших мне братьев меньших. Душу что ли в тело подселить? Отец не верил своим ушам. — Да, энергия астрала для моей расы, как для ангелов, источник света. Дворфы — создатели миров. — Обалдеть! — выдал Эмилиан. — Получается, астрал своего рода, материал из которого все создано, а вы типа строителей? — Верно. — Подожди, но что там делают другие боги, существа? Я засыпал Мародина вопросами. — Да. Кто-то набирается сил, кого-то астрал не пропустил сквозь миры и удерживает в своём лоне. Зачем? Для баланса, и всё же многие нашли лазейки. Из вышесказанного я понял, что всё создано астралом, но тогда откуда взялся источник света, тьмы, огня? Они тоже были созданы астралом, а затем помещены в независимые миры. Постепенно развиваясь, свет, тьма и огонь достигли огромной силы, пробив брешь в материи. Хм, сложно все это. Обдумаю, пожалуй, на досуге. Так зачем ты хочешь отдушевить НПС дворфов? Сам же видишь, этот мир кишит смертью. Именно поэтому нужно наполнить их тела, пока тьма меня не опередила. Здесь наши взгляды совпадали, но... А что будет в случае их смерти? Энергия вернётся к истоку. А как же их сознание, личность? Если они смогут осознать себя и выделиться среди общей массы, то этого уже никто не отнимет. Жаль, не записал разговор, анализируя услышанное, произнёс отец. Что насчёт других рас НПС? Может, их тоже одушевить? Я не против. Но они все станут дворфами. Судя по всему, он говорил о процессе симбиоза, то, что изменило меня. Ну и пусть, нас это вполне устроит. Тогда приступим. С этого момента отец находился на территории форта. Его петли прикон ошивался в храме, собирая излишки манны. Во избежание форс-мажорных обстоятельств, созданное Мародином оружие сразу перемещалось в мои личные земли хаоса. Что касалось одушевлённых богам дворфов, то они ставили не посвящённых в тупик своим поведением, бегали друг за другом, играли в прятки, но при всём этом мастерство у них было на высоте. На очередном совете встал вопрос о увеличении поставки каменных плит. Из-за отсутствия орель снаредить дополнительное корабли не представлялось возможным, поэтому решили освоить небо. По моей просьбе Марадин взялся за строительство дирижаблей. Основным материалом послужило дерево, а к кланам потребовалась лишь плотная ткань и веревки. Ашка трудилась почти круглые сутки. По ее рекомендации к нам присоединились пять десятков социалов. Ощущая возникшую нагрузку от еще одного направления, отец назначил разбойницу старшей над сборщиками. Колонны для храма огня наконец отлили, и установили на территорию строящегося форта, в будущем, на кажется, под защищённой крепостной стеной. Призвал Ифрита, я отдал команду активировать место силы. Спустя пару часов обряд был завершён, и над поляной нависла огненная аура. Под звон пил и стук топоров работающих дворфов я занял место в центре строения. Посмотрим, что нас ждёт. Сконцентрировав предвидение на предстоящей пятничной встрече, передо мной возник уброс неприятных людей, утонувших в хвальшности и гордыне. Что делать с такими мы не сработаемся. На помощь пришла интуиция. Выбрав каждого в отдельности, я пробежал по их будущей жизни. Бинга! У молодого человека по имени Мартин отец оказался важной птицей на земле. Он занимал какую-то должность в Министерстве юстиции и обладал профессиональным качеством справедливостью. Рядом со мной раздались недовольные возгласы. «Держите их!» «Что происходит?» Я вышел за пределы храма огня. Повсюду вспыхивали порталы, из ниоткуда выныривали вестники и снова исчезали. Тут Ронни подбежал к холму, где Марадин наделял божественной силой оружие, Установив переносной защитный купол, ух, воздух загудел от концентрата энергии. Кто они? поинтересовался я, подойдя к ближайшему складовцу. В основном это аватары с локации последователей Кроноса, хотят поглядеть на бога дворфов. Понятно. Видимо, они рассчитывали ухватить удачу за хвост, получить легендарное задание. И ещё что? Маневрируя между своими, я наткнулся на отца. Как будешь выходить из положения? Рассыплю на территории форта порошок с замедляющим действием, а затем начну облавить засранцев. Не переусердствуй, нам ещё конфликт о стетавами не хватало. Само Собо собой, хотя у меня есть все основания дать им пинка, а может создать график посещений, где нет открытых дверей, так сказать, придётся иначе не отстанут. У меня дело есть в интересах клана. Отец внимательно посмотрел на меня. Какое? Найди и договорись о встрече с Джеймсом Уилсоном. У него есть клан Hunt of Justice. Зачем он тебе? Этот человек избавит нас от службы безопасности Баб. Ну, раз так, Эмилиан прервался, бегая глазами по виртуальному дисплею. К тебе сейчас за помощью обратиться Эдни. Лидер клана Страх Таймыра. Знакомое имя. Это не его награждали у императора. Его самого. В общем, форт, который ему был дарован сейчас, окупировал смерть. Чего конкретно он хочет? Удержать позиции. Открой портал и разведаю там обстановку. Как хочешь. Вы находитесь в провинции Унак империи Партары. Дата 782 год, время 15 часов 13 минут. Температура воздуха плюс 52 градуса по Цельсию. Атмосферное давление 1633 миллиметра ртутного столба. Дым густо застрелал землю. Мне пришлось взлететь, чтобы сориентироваться на местности. Так, а вот и форт. Обнаружить его удалось исключительно по подсвеченному систему названию. «Бум!» — в это время северо-востока донесся звук разрывных снарядов. Приглядевшись, я увидел строй паладинов, сдерживающих сплошной поток существ смерти. Имперские катапульты без остановки били по площади, всадники на пегасах и грифонах сыпали градом стрел. Группы мангов направленно снижали здоровье высокоуровневым монстрам и поддерживали своих. «Мессиво!» Представив смрад на первой линии обороны, у меня подкатило к горлу. Нужно найти Эдни. Спустившись на территорию недостроенного форта, я нос к носу столкнулся с группой бойцов. «Где ваш клан, Лид?» «В общей массе сопротивления. Зови его». Без лишних вопросов мою просьбу исполнили и даже посвятили в курс дел. «Интересно, почему? Может, сыграла моя известность?» Или так работает печать силы, полученная после убийства Брии. Эдни не заставил себя ждать. В облике разбойника 344 уровня, верхом на буром медведе, он приобхнул ветровую кладку форта. "Рад видеть тебя, принц Саддел", кланлит устало натянул улыбку. "Заимна. Вижу, дела плохи". Не то слово, это фиаско, Эмильян сказал, ты обратился за помощью. Это так. Если честно, то я ко всем обращался. Он посмотрел на поле боя. Была надежда сдержать смерть, но теперь я вижу, это невозможно. Не отчаивайся, всему своё время. Думаешь, сможем их одолеть? Уверен. Но позже Кланлиц слез с пета и постучал ногой по брусчатке. Это детище жалко терять. Столько сил вложено. Зная политику БАМ, тебе обязательно дадут альтернативу. Так-то да, но толку начинать стройку в другой провинции, если все равно придется капитулировать. Я прекрасно его понимал. Хочешь, перебирайся в свободные земли. Ну, не знаю, там вообще нет никаких гарантий. А здесь Эд не замешкался. Мне нужно взвесить риски. Взвешивай. А альянс между нашими кланами возможен. Не вижу препятствий. Мы открыты для взаимовыгодного партнёрства. Закончив разговор, я решил внести свой вклад в защиту провинции Унак и, встав плечом к плечу с войнами империи, обрушил косу палача на смерть.